Глава 45 Чем объяснить этот интерес к Марсу? Меня вот, к примеру, он нисколько не интересует, а вот карман от него просто с ума сходит. Да и не она одна, разумеется. Марс многих влечет к себе, потому что там есть гравитация, есть атмосфера, есть круговорот воды. Кроме того, эта планета древнее Земли, и, может быть, источник жизни находится именно там. Источник жизни. Меня ведь это тоже касается, раз уж я так интересуюсь происхождением рассказов. Должно быть поэтому я в тот вечер согласился вместе с Кармен посмотреть по телевизору старый фильм, категории «Б» про марсиан. Но перед этим, само собой, едва удержался, чтобы не спросить, почему бы ей не насладиться кино вместе с подлым портным, а меня оставить в покое. Но все же, закусив губу, я предпочел не обнаруживать свою осведомленность и выиграть время, чтобы обдумать правильное решение, которое приму своевременно и не испорчу поспешные чересчур бурные реакцией. В «Убийцах из космоса», снятом в 1954 году, главный герой, ученый-атомщик, погибает в авиакатастрофе, однако некие инопланетяне воскрешают его и делают своим шпионом. Мы с карман смотрели и попутно ужинали. Еда не лезла мне в горло, потому что портной мерещился мне даже в супе. Да, вот именно в холодном супе, открывавшем нашу трапезу. Я сдерживался изо всех сил, полагая совершенно бесполезным делом начинать с упреков в неверности. И тем более обрушивать град уничижительных фраз по адресу модельера. Мы мирно отужинали и по окончании фильма отправились на кухню мыть посуду. карман мыло а я вытирал. Все вроде бы шло гладко, как всегда, когда я решаю принять посильное участие в домашних делах. Все шло гладко, без происшествий до тех пор, пока карман не завела речь о волонтерах Mars One Foundation организация которая к 2022 году планирует отправить людей на Красную планету и основать там первое внеземное поселение. По их расчетам продолжала она, полет займет 7 месяцев, а жить там они будут в палатках площадью 50 квадратных метров и сами добывать себе пропитание. Особенность этой экспедиции в том, что планируется путь в один конец, то есть только туда и участники дадут подписку, что предупреждены, обратно не будет. От всего услышанного мне захотелось расхохотаться, но также и зарыдать, особенно когда карман дала понять, что она бы с дорогой душой подписалась на это путешествие в один конец. На тот случай, если именно это ей хотелось сказать мне, Я ответил, что, по моему скромному мнению, мне кажется, что только человек, не в полной мере отдающий себе отчет в своих действиях, способен вызваться для полета на другую планету, зная при этом, что никогда не вернется на Землю. — Не в полной мере? Это ты что имеешь в виду? — тотчас спросила она. Я понял, что сейчас все запутается непоправимо и будет хуже, чем цунами со стометровыми волнами на Марсе. «Беги, маг!» — услышал я голос. И, не глядя на карман, принялся проворни вытирать тарелки. Она тоже старалась не встречаться со мной глазами, но вдруг разомкнула уста для сообщения, что все же запишется в Mars One Foundation и принялась объяснять, что в ее годы претендовать на место кандидата в астронавты может выглядеть экстравагантно, однако она убедилась, что это не так. В конце концов, продолжала она, это было мечтой всей ее жизни, и она надеется, что я не стану чинить препятствий. «Я видел, что глаза ее блестят и вот-вот прольются слезами». «Чинить не стану», — сказал я, мысленно проклиная ее бредовую страсть считать себя человеком науки, а не литературы, как если бы для утверждения своей личности надо быть полной противоположностью моей. «Ты в самом деле не станешь возражать?» «Нет, не стану». «В конце концов», — повторил я за ней, чтобы не рассверепеть окончательно, — «я Вольтер» или, быть может, всего лишь стараюсь чувствовать себя Вольтером. Однако дело все в том, что не следует преувеличивать ужасающий замысел моей жены. И тотчас предложил перемыть и вытереть всю оставшуюся посуду. Предложение было принято карман столь стремительно, что уже быстротой, что уже через несколько секунд я остался на кухне один, полновесным хозяином своей судьбы. Вытерстал тряпкой, а потом, раз уж начал, вымыл пол. Взял пакет с мусором, выставил было за дверь, но после краткого раздумья вынес на улицу. Ночь была очень сырая и замечательно звездная. Свет в квартире не горел. карман была в ванной. Я подошел к двери и сказал, что это никакая не месть, но я тоже подумываю о путешествии в один конец. Не на Марс, а поближе — в деревню возле оазиса на краю пустыни. Я недавно нашел ее, и, кажется, на картах место это не обозначено. Кармен спросила, о чем это я. О том, что отправляюсь в никому неведомую пустыню. И тоже без обратного билета. Вместо того, чтобы всполошиться от этой новости, она удивилась, что мой голос звучит как-то непривычно. «Почему у тебя такой голос, Мак?» чужой какой-то». «Да нет, это мой голос, просто он все лучше приспосабливается к личности, которой я наделил Вольтера. Вот только мне и не хватало осложнить себе жизнь и пуститься в объяснение». «Откуда?» — повторила она. «Я понял, что скандал неминуем и даже не попытался избежать его». Напротив, осведомился, не будет ли она возражать, если я, когда вот-вот разгорится наша оживленная дискуссия, буду записывать все сказанное, потому что потом мне приятно будет поразмышлять о случившемся. «Ты хочешь записывать то, что мы скажем друг другу в запале?» — чрезвычайно запальчиво спросила она. И цунами обрушилась на Марс.